Глава 14. Леденящий кровь человеческий крик. Дни шли за днями, и бесконечные жалобы викария чуть не свели меня с ума. Он мог плакать часами, тогда как я сидел в темноте, обдумывая планы спасения. Он ел и пил гораздо больше меня, и отказывался внимать моим словам о том, что мы должны экономить еду. Я все больше склонялся к мысли, что спастись мы можем... Только одним способом — оставаясь в доме, пока марсиане не покинут воронку. Викарий сидел у дыры в стене, я чуть в стороне, когда он внезапно подался назад и распластался на полу в ужасе, схватив меня за руку. Любопытство побороло страх, и я выглянул наружу. Воронка освещалась мерцающим зеленым светом, источник которого находился в одной из машин, работавших около цилиндра. Несколько марсиан стояли перед кучей синевато-зеленого порошка, а боевая машина, уменьшив длину ног, находилась у края воронки. Присмотревшись к куполу, я увидел, что в нем действительно сидит марсианин. В зеленых отсветах я разглядел маслянистый блеск его кожи и сверкающие глаза. Внезапно я услышал крик, человеческий крик, и увидел длинное щупальце, которое нырнуло в металлическую корзину под куполом, и тут же извлекло из корзины неистого сопротивляющегося человека, плотного, хорошо одетого мужчину средних лет. Но щупальца держало его крепко, так что его усилия не давали результата. Несколько мгновений спустя... Щупальце опустило мужчину на землю перед марсианами, которые тут же окружили его. Воцарилась тишина, которая сменилась леденящим кровь человеческим криком, за которым последовало довольное уханье марсиан. И тут к своему ужасу я осознал, что марсиане насыщаются, забирая кровь живых существ, и через трубки вводя ее в свои вены. Я отвернулся от дыры, зажал уши руками и побежал в чулан. Викарий и я просидели там всю ночь, пытаясь забыть то, что увидели. Я вновь пытался найти план спасения, но тщетно. На следующее утро Викарий более не мог говорить. Жестокость марсиан лишила его разума, он начал вести себя как животное. Я дал себе слово, что со мной такого не случится.